10 августа 2002 года. Дайтона-Бич, штат Флорида. Око тайфуна прошло немного в стороне, но разрушения были, хоть и не очень значительные. Больше всего досталось деревьям. Многие оказались вырваны с корнями, а пальмы на набережной стояли, как будто причесанные на одну сторону. В отелях и жилых домах повыбивало стекла, сорвало некоторые крыши, разметало соломенные грибки и засыпало песком все, что только можно. Его потом разгребали лопатами, как в России зимой разгребают сугробы. После полудня на одной из окраинных улочек Дайтона-Бич остановился серебристый кадиллак с номерами штата Нью-Йорк. Из машины вышел невысокий седоватый малаяц с ухоженными усами и в хорошем костюме, что резко отличало его от сотен соотечественников, работающих в сфере обслуживания курортного городка. Он постоял, оглядывая заваленный мусором асфальт, упавший на двухэтажное здание столб и треснувший с отколовшейся верхушкой дерева. Несколько латиносов и азиатов в желтых жилетах спорно водили на улице порядок. Неожиданно мелькнула непрошенная мысль «Сложись судьба иначе, и это он забрасывал бы сейчас лопатой мусор в кузов аккуратного грузовичка». Отгоняя наваждение, малавец дернул головой, сделал несколько шагов к только что поставленной урне и выбросил туда курок сигары, аккуратно затушив его о подошву ботинка. Потом остановился перед вывеской магазина «Джефферсонс Ганс», где чьей-то не слишком умелой рукой был изображен хмурый ковбой с винтовкой М14 на наперевес. Мужчина обернулся к машине и сказал несколько слов шоферу, после чего открыл дверь и вошел в магазин. Билл Джефферсон сидел, картинно закинув ноги на прилавок из бронированного стекла, где красовались пистолеты и револьверы, в основном крупного калибра, и читал журнал Национальной стрелковой ассоциации. За его спиной... Были выставлены магазинные карабины с тонкими, как пчелиные жало, стволами, а чуть левее — ружья, стволы которых напоминали водопроводные трубы. Увидев вошедшего посетителя, Билл было приподнялся, но почему-то раздумал вставать и снова сел, уткнувшись в свой журнал. Ричард Фоук прошелся по залу, с интересом рассматривая товар. «У тебя широкий выбор, Билл!» Одобрительно сказал он, «Испанское эго, немецкий кэтнер, французский дарн, но вряд ли на них будет спрос. Жители здешних мест консервативны». Ответа не последовало. Но Фоука это не смутило. Он подошел к стойке с двуствольными штуцерами, уважительно подсокал языком. С особым вниманием изучил тяжелые нитроэкспрессы для охоты на африканских животных — «Голланд-Голланд», «Марк-5 Сафари», «Рюгер». Потом осмотрел экспозицию боеприпасов — от игрушечных пулек спортивного 22-го калибра до похожих на ракеты «Минитмен» патронов «Винчестер Магнум» калибра 458. Уэзерби-магнум 460 и толстых, как гильзы дробовика, картриджей чудовищного калибра 700, 50-граммовые пули которых при попадании в лоб сажают слона на задние ноги. «Ну, до буйволов и носорогов я, пожалуй, не доберусь», — наконец сказал он в пространство. «А вот для охоты на оленей или кабанов я бы взял этот двойной экспресс». Патрон 380 калибра и длиной 75 миллиметров как раз то, что надо. Хотя при малом весе в стволке он даст чудовищную отдачу, да и дороговато почти 2000 долларов. Как считаешь, Бил? Не получив ответа, фолк продолжил изучать содержимое витрин. пистолеты, револьверы разных калибров и размеров, от маленького двуствольного Дерринджера до полуторакилограммового израильского desert игла А вот совершенно уникальные образцы. Нестандартные самоделки из Афганистана, Иордании, Омана, кустарное изготовление с произвольным смешением нескольких систем. Очень редкие вещи. Распродаешь свою коллекцию, Билл, Но хозяин не отрывался от журнала. «Вижу, ты не очень-то рад гостям», — сказал Фолк. «Это русские тебя научили таким манерам». «Незваный гость хуже татарина», — ответил Мачу по-русски. «Так они говорят». «С лица воду не пить», — по-русски же отозвался Фоук. Он сунул руки в карманы брюк и обвел взглядом прилавки. «Как идут дела». Джефферсон отложил журнал, но не торопился с ответом, сосредоточенно рассматривая визитера. «Мародерам спасибо, выручают», — сказал он наконец. «Народ вооружается, продажи резко возросли». «И чем вооружаются?» миллиметровые беретты, глоки, патриоты берут кольты, многие увлекаются дешевыми дробовиками, в основном всякую дрянь тащат. По-настоящему в оружии...» Никто не понимает. Да уж, думаю, ценность твоей коллекции здесь никто не оценит. Вряд ли в Дайтона-Бич можно разбогатеть на торговле оружием, особенно на окраине, куда не забредают богатые туристы. Если бы открыть магазин в пляжном районе, возле Хилтона... Джефферсон промолчал. Фоук подошел к деревянному поясному силуэту. Мишени для метания ножей потрогал шершавую поверхность. «Дерьма у вас на улицах много», — сказал он. «Здорово потрепало». Билл Джефферсон снова взял журнал, пожал плечами. Всем своим видом он давал понять, что у них нет общих тем для разговора. «Я видел твою яхту на побережье», — продолжал Фоук. «Я Не успел дотащить до ангара. Он подождал ответа, но не дождался. Хорошая была яхта. И дом был хороший. Рощу твою тоже видел. Ты не расстраивайся, Билл. Думаю, там со временем можно будет сделать неплохое поле для гольфа. Может, вы с женой моей встречались? Негромко спросил Джефферсон. На этот раз... Он спрятал журнал под прилавок и пристально посмотрел на Фоука. Взгляд был тяжелый и явно недружелюбный. «Нет», — сказал начальник русского отдела, — «я был в полицейском департаменте. У тебя проблемы с федеральной лицензией. За продажу оружия жители другого штата суд вполне может ее аннулировать». «Я в курсе, Фоук». «Я также в курсе, что генеральным прокурором штата работает родной братец нашего директора». «Мне об этом ничего не известно», — слегка улыбнулся Фоук. «Зато мне известно». Теперь Фоук пожал плечами и медленным шагом взыскательного покупателя прошел вдоль прилавка. Он остановился у стенда, где висело огромное ружье с внушительным магазином. «Спас-пятнадцать», 15 со значением произнес Фаук. «Штурмовая винтовка. Террористов обслуживаешь, что ли?» «Это ружье, а не винтовка. Причем она состоит на вооружении полиции». Теперь Джефферсон достал из ящика стола кучу каких-то бумаг и принялся рыться в них, делая какие-то пометки карандашом. «Все равно...» гнул свою линию Фолк. «Если ее купит какой-нибудь араб, то вполне сможет пробить машины губернатора штата. А эти слонобойки разнесут и бронированный лимузин президента». Билл Джефферсон поднял голову. «Послушайте, мистер, объявление у входа видели? Это не выставка и не театр. Или вы покупаете что-нибудь, или валите отсюда». «Если бы все повторилось, как тогда, я опять отправил бы тебя на детектор и опять полгода не допускал к работе», — Фоук говорил, неторопливо передвигаясь к стенда к стенду. «Я прекрасно знаю, что ты хороший парень, наш парень. Знал тогда и знаю сейчас. Но работа есть работа. Неясности в ней недопустимы. Единственное, что я могу... Это извиниться перед тобой. «Или покупаете, или сваливаете», — твердо повторил Билл. «Я вызову полицию. Скажу, что вы хотели взломать стенд». «У тебя не те отношения с полицией», — сказал Фоук. «А я не тот человек, с которым подобные штуки проходят. К тому же нам нет смысла ссориться. Мы уже поссорились. Это не ссора, это недоразумение по работе». «Ты ведь хочешь построить новую яхту? Посадить новую рощу? Привести в порядок дом, наконец? Может, скажете, что и ураган — ваша работа?» — осклабился Билл. «Нет», — просто ответил Фоук. «Тогда читайте объявление». Фоук вернулся к двери и внимательно прочитал, после чего обернулся к прилавку. «Вот именно, дружище», — сказал он. «Я покупаю. Я покупатель». Именно за этим я сюда и пришел. И не уйду, пока не куплю то, что мне нужно. И что вам нужно? Не очень вежливо осведомился Билл. Высокоточное оружие самого крупного калибра и большой убойной силы. Надежное, безотказное, пробивающее любую броню и любые стены. Говоря это, фаук кошачьими шагами приближался к прилавку. Остановившись напротив Джефферсона, он достал записную книжку и ручку и положил их на бронированное стекло. Оружие, наделенное интеллектом и адаптирующееся к любым условиям. Само находящее цель и меняющее программу при изменении обстановки. Билл скривился. «Зенитно-ракетный комплекс z что ли?» «Их продажа — федеральное преступление. Закидывайте свои удочки в другом месте!» Фоук что-то быстро записал в книжке, вырвал листок и протянул его Джефферсону. «Я покупаю... тебя, Билл. Вернее, беру в аренду. Это сумма, которую я готов уплатить. Хватит на то, чтобы восстановить все, что разрушил ураган. Потом можешь возвращаться к своему бизнесу и своей яхте. С лицензией проблем не будет. Сможешь даже открыть магазин в центре. Рядом с пляжем. И все у тебя будет хорошо. Поверь мне». Продавец оружия посмотрел в листок, потом на Фоука, потом опять в листок. Пятьсот тысяч долларов. Полмиллиона. И при всех недостатках Малайца он никогда не бросал слов на ветер. «А если я скажу, что не продается?» произнес Билл угрюмо. «Тогда лежи и ржавей!» разрешил ему Фоук. Он повернулся и направился к выходу. У самой двери обернулся. «Кстати, по дороге сюда я видел единственный ресторанчик, который ураган обошел стороной. Совершенно целый и чистый. Может, продолжим разговор там? За добрым стейком слабой прожарки? Как в старые времена, а?» Бил. Джефферсон все еще смотрел в листок с цифрами. Потом тряхнул головой. «Что ж, почему нет? Время-то обеденное». Фоук от души улыбнулся. Жесткие усы встопорщились, открывая острые белые зубы. «Ну и отлично, мачо! Я очень рад!» За весь разговор он впервые назвал собеседника кодовым именем.